Кстати, вы должны были повидаться с адвокатами по делу вашей племянницы. Да я виделась с ними, и как ни слаба надежда на успех, попытаться можно. В обстоятельствах ее нового положения, может быть, и удастся. Ах. Теперь, когда она сошлась с этим индусом, эти два язычника сияют счастьем, Ничем и не зацепишь их, даже зубами Феринджи. Но будем надеяться, что небо накажет их за это греховное, преступное счастье. В комнату с победоносным видом вошел отец Дегриньи. Гриньи. Победа! Что такое? Он уехал сегодня ночью то маршал Симон! <свят> маршал, наконец-то! Но разговор с двинкуром превысил меру его терпения. <свят> я знаю, <свят> что он объяснился с ним по поводу слухов, в распространении которых я старалась. Я старалась. Для борьбы с нечестивцами всякое средство, хорошо? Да, Грени, вы... Знаете какие-нибудь подробности? Да, Расскажите. да, знаю. Я только что от Рабера маршал уехал с его бумагами, так как приметы по паспорту очень схожи. Ах, вот что! Только одно удивило эмиссара. Что? До сих пор ему приходилось бороться с колебаниями маршала все время печального. А вчера у него напротив был такой сияющий вид... Что Роберт даже спросил его об этом Что такое? Но маршал лишь ответил, что он самый счастливый человек на свете И с радостью едет исполнять свой долг Все молча переглянулись